Летний бал. Стояли самые жаркие июльские дни, когда в обычном течении времени настала в свой черед та суббота, на которую был назначен бал у Морсера. Было десять часов вечера. Могучие деревья графского сада отчетливо вырисовывались на фоне неба по которому, открывая усыпанную звездами синеву, скользили последние тучи и остатки недавней грозы. Из зал нижнего этажа доносились звуки музыки и возгласы пар, кружившихся в вихре вальса, а сквозь решетчатые ставни вырывались яркие снопы света. В саду лопатал десяток слуг, которым хозяйка дома, успокоенная тем, что погода все более прояснялась, только что отдала приказание накрыть там кужину. До сих пор было неясно, подать ли ужин в столовой или под большим тентом на лужайке. Чудное синее небо, все усеянное звездами, разрешило вопрос в пользу лужайки. В аллеях сада по итальянскому обычаю зажигали разноцветные фонарики, а накрытый к ужину стол убирали цветами и свечами, как принято в странах, где хоть сколько-нибудь понимают роскошь стола, вид... Роскоши, которые в законченной форме встречаются реже всех остальных. В ту минуту, как графиня де Морсер, отдав последнее распоряжение, снова вернулась в гостиной, комнаты стали наполняться гостями. Их привлекло не столько высокое положение графа, сколько очаровательное гостеприимство графини. Все заранее были уверены, что благодаря прекрасному вкусу Мерседес на этом бале будет немало такого о чем можно потом рассказывать и чему при случае можно даже подражать. Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили, описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к госпоже де Морсер. Но утром ее карета встретилась с каретой Вильфора. Вильфор сделал знак, экипажи подъехали друг к другу. И, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил, «Ведь вы будете у госпожи де Морсер? — Нет, — отвечала госпожа Данглар, — я себя очень плохо чувствую, напрасно, — возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд. — Было бы очень важно, чтобы вас там видели. — Вы думаете? — спросила баронесса. — Я в этом убежден. В таком случае я буду. И кареты разъехались в разные стороны. Итак, госпожа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда. Она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь. Графиня послала Альбера навстречу госпоже Данглар. Он подошел к баронессе, сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести ее туда, куда она пожелает. При этом Альбер искал кого-то глазами. — Вы ищете мою дочь? — с улыбкой спросила баронесса. — Откровенно говоря, да. Сказал Альбер, неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой? Успокойтесь. Она встретила мадемуазель де Вильфор и пошла с ней. Видите, вон они идут следом за нами, обе в белых платьях. Одна с букетом камелий, а другая с букетом незабудок. Но ну, скажите мне, вы тоже кого-нибудь ищете? Спросил, улыбаясь Альбер. Разве вы не ждете графа Монте-Кристо? Семнадцать. — ответил Альберт. — Что это значит? — Это значит, — сказал смея свекон, — что вы семнадцатые задаете мне этот вопрос. Везет же графу. Его можно поздравить. А вы всем отвечаете так же, как и мне. — Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня. Модный человек у нас будет. Он удостоивает нас этой чести. — Были вы вчера в опере? — Нет. — А он там был. — Вот как... И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное. Разве он может без этого? Эльслер танцевала в хромом бесе. Албанская княжна была в полном восторге. После кочучей граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице, а она в знак благодарности появилась с его кольцом в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет? «Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть. Ее положение в доме графа недостаточно ясно. Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, — сказала баронесса. Я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами». Альбер поклонился госпоже Данглар и направился к госпоже де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним. «Держу пари, — прервал ее Альбер, — что я знаю, что вы мне скажете». Да неужели? Если я отгадаю, вы сознаетесь? Да. Честное слово, честное слово. Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф Монте-Кристо, или приедет ли он? Вовсе нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотел спросить, нет ли у вас известий от Франца. Да, вчера я получил от него письмо. И что он вам пишет? Что он выезжает одновременно с письмом. Отлично. Ну а теперь о графе. «Краф приедет, не беспокойтесь. Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо?» «Нет, я этого не знал. Монте-Кристо — это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия». «Я никогда ее не слышал. Значит, я лучше осведомлена, чем вы. Его зовут Законе». «Возможно. Он мальтиец. Тоже возможно. Сын судовладельца». «Знаете, вам надо рассказать все это вслух. Вы имели бы огромный успех. Он служил в Индии, разрабатывая серебряные рудники в Фессалии и приехал в Париж, чтобы открыть в отеле заведение минеральных вод. Ну и новости, честное слово», — сказал Марсер. «Вы мне разрешите их повторить? Да, но понемножку не все сразу и не говорите, что они исходят от меня». «Почему?» «Потому что это почти подслушанный секрет». «Чей?» Полиции. Значит, об этом говорилось вчера вечером у префекта. Ведь вы понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки, само собой. Не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество, ввиду того, что он слишком богат. По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными. «Бедный граф, а он знает о грозившей ему опасности?» «Не думаю». «Ну, в таком случае следует предупредить его. Я непременно это сделаю, как только он приедет». В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет с живыми глазами и почтительно поклонился госпоже Девильфор. Альбер протянул ему руку. «Сударыня», — сказал Альбер, — «имею честь представить вам Максимилиана Морреля, капитана Спаги». Одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров. Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Моррелем в отеле у графа Монте-Кристо. Ответила госпожа де Вильфор, отворачиваясь с холодным видом. Этот ответ, и особенно его тон, заставили сжаться сердце бедного Морреля. Но его ожидала награда. Обернувшись, он увидал в дверях молодую девушку в белом И расширенные, и, казалось, ничего не выражающие глаза были устремлены на него, она медленно подносила к губам букет незабудок. Морель понял это приветствие и с тем же выражением в глазах в свою очередь поднес к губам платок и обе эти живые статуи с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании. Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забытья. В залу вошел граф Монте-Кристо. Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда, безукоризненного покроя, но простой, без орденов, не белый жилет без всякой вышивки, не панталоны, облегавшие его стройные ноги, не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, Спокойное и ясное лицо, глубокий и печальный взор, наконец, поразительно очерченный рот, так легко выражавший надменное презрение, вот что приковывало графу все взгляды. Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем изобличало глубину ума и чувств — Постоянная работа мысли придала его чертам, взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность. А кроме того, наше парижское общество такое странное, что оно, может быть, и не заметило бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлащенная блеском несметных богатств. Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к госпоже Эдамарсер. Стоя перед камином, утопавшим в цветах, она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел и приготовилась его встретить. Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился. Она, вероятно, думала, что граб заговорит с нею. Он, со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет, но оба они остались безмолвны. Настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой. — Вы уже видели, госпожу де Морс, спросил Альберт. «Я только что имел честь поздороваться с ней», — сказал граф, — «но я еще не видел вашего отца». «Да вот он, видите, беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей». «Неужели все эти господа знаменитости?» — сказал Монте-Кристо, — «а я и не знал. Чем же они знамениты?» «Как вам известно, знаменитости бывают разные. Один из них ученый, вон тот высокий и худой». Он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Академии наук доклад об этом открытии. Сообщения это долго оспаривали, но в конце концов победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шума в ученом мире. Высокий худой господин был всего лишь кавалером почетного легиона, а теперь у него офицерский крест. — Что ж, — сказал Монте-Кристо, — по-моему, отличия вполне заслуженное. Так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором. «Очень невозможно», — сказал Альберт. «А вот этот, который изобрел себе такой странный синий фраг, расшитый зеленым, кто это?» «Он не сам придумал так выродиться. Это виновата республика. Она, как известно, отличалась художественным вкусом, и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм. Вот как». — сказал Монте-Кристо. Так это господин академик? Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей. А в чем состоят его заслуги его специальность? Специальность? Он, кажется, втыкает кроликом булавки в голову, кормит моряной кур и китовым усом выдалбливает спинной мозг у собак. И поэтому он состоит в Академии наук. Нет, во Французской Академии. Но при чем тут Французская Академия? «Я вам сейчас объясню. Говорят, что его опыты сильно двинули вперед науку, да? Нет, что он прекрасно пишет. Да, это, наверное, очень стит самолюбию кроликов, которому он втыкает в голову булавки, кур, которому он окрашивает кости в красный цвет и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг. Альбер расхохотался. А вот этот, спросил граф, который?» «Посмотрите отсюда. А, в Васильковом фраке. Да, это коллега моего отца. Недавно он горячо выступал против того, чтобы членам палаты пэров был присвоен мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех. Он был не в ладах с либеральной прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначат послом. А в чем состоят его права на перство? Он написал две-три комических оперы, имеет пять-шесть акций газеты «Век» и пять или шесть лет голосовал за министерство. «Браво, Виконт!» — сказал смеясь Монте-Кристо. «Вы очаровательные чичероны. Теперь я попрошу вас об одной услуге». «А какой?» «Вы не будете знакомить меня с этими господами. А если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите». В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Он обернулся и увидел Данглара. «Ах, это вы, барон!» — сказал он. «Почему вы зовете меня бароном?» — сказал Данглар. «Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу». «Не то что вы, виконт, ведь вы дрожите им, правда?» «Разумеется», — отвечал Альбер. «Потому что перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером». — Это, по-моему, наилучший титул при июльской монархии, — сказал Данглар. — К несчастью, — сказал Монте-Кристо, — миллионер не есть пожизненное звание, как барон, как перфранц или академик. Доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились. — Неужели? — сказал Данглар бледнее. — Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер. — У меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты. — Ах, черт! — сказал Данглар. — Они перевели на меня векселей на двести тысяч франков. — Ну так вы предупреждены, и их подпись стоит пять процентов. — Да, но я предупрежден слишком поздно, — сказал Данглар. — Я уже выплатил по их векселям. — Что ж, — сказал Монте-Кристо, — вот еще двести тысяч франков, которые последовали. Ш Прервал Данглар, не говорите об этом. Особенно при Квальканте-младшем прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку. Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Квальканти, сыном Монте-Кристо. На минуту остался один. Между тем духота становилась нестерпимой. В разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого. Монте-Кристо вытер платком лицо, влажное от пота, но отступил, когда мимо него проносили подносы, и не взял ничего прохладительного. Госпожа де Морсерни на минуту не теряла Монте-Кристо из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся. Она даже заметила, как он отодвинулся. Альдер, сказала она, — обратил ты внимание на одну вещь. — На что именно? — Граф ни разу не принял приглашение на обед к твоему отцу. — Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет. — У тебя это не то же, что у графа де Морсер, — прошептал Мерседес. — Но я слежу за ним с минуты, как он сюда вошел. — И что же? Он до сих пор ни к чему не притронулся. — Граф очень воздержанный человек. Мерседес печально улыбнулся. Подойди к нему. И когда мимо понесут под нос, попроси его взять что-нибудь. — Зачем это, матушка? — Доставь мне это удовольствие, Альбер, — сказал Мерседес. Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу. Мимо них пронесли под нос. Госпожа Адаморсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженым и предложил ему но тот упорно отказывался. Альбер вернулся к матери. Графиня была очень бледна. «Вот видишь», — сказала она. «Он отказался?» «Да, но почему это вас огорчает?» «Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда». Может быть, у него какие-то особенные вкусы? Да нет же! В Италии он ел все, что угодно. Вероятно, ему не здоровится сегодня. А потом, — сказала графиня, — раз он всю жизнь провел в жарких странах, он, может быть, не так страдает от жары, как мы. Не думаю. Он жаловался на духоту и спрашивал, почему, если уж открыли окна, не открыли заодно и ставни, в самом деле... Сказала Мерседес, у меня есть способ удостовериться, нарочно ли он от всего отказывается. И она вышла из гостиной. Через минуту ставни распахнулись. Сквозь кусты жасмина и ломоноса, растущие под окнами, можно было видеть весь сад, освещенный фонариками и накрытый стол под тентом. Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули. Их легкие с наслаждением впивали свежий воздух широкими потоками, врывавшийся в комнату. В ту же минуту вновь появилась Мерседес. Бледнее прежнего, но с тем же решительным лицом, какое у нее иногда бывало, она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа. — Не удерживайте здесь наших гостей, граф! — сказала она. — Если они не играют в карты, то им, наверное, и будет приятно подышать воздухом в саду. Гораздо приятнее, чем задыхаться в комнатах. — Сударыня, — сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал, отправимся в Сирию, одним мы в сад не пойдем. — Хорошо, — сказала Мерседес. — В таком случае я подам вам пример. И, обернувшись к Мондо-Кристо, она сказала... Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку. Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов. Потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый, как молния. Но графине показалось, что он длился в вечность. Так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд. Он предложил графине руку, она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендрными камелиями. Следом за ними, а также и по другой лестнице с радостными возгласами, устремились человек двадцать, желающих погулять по саду.